Глава двадцать «Значит, черномазый секретарь Ноака», — сказал мистер Карсволл с гримасой отвращения. «Закрыть глаза да послушать его так и не отличишь от нас с вами. Нет уж, не выйдет. Ни за что. Образованный негр — это нечто отвратительное в глазах Господа. Почему вы не сообщили мне о своем приезде?» Я вообще ничего не знал, пока Прат не доложил мне. Именно Прат, носатый лакей, нехотя поднялся ко мне и вызвал к своему хозяину. Этот тип улыбался слащаво мистеру Карсволу и презрительно всем остальным. Прошу прощения, сэр. Когда мистер Хармвелл привез меня, мне нужно было Хармвелл, перебил меня Карсволл. Его мысли вновь вернулись к предыдущей теме. Отличная имечко! — Проблема чертовых аболиционистов в том, что они никогда не изучали поведение негров в естественных условиях, а я навидался этих черных тварей на своих плантациях. Ничем не лучше животных. Если бы эти святоши потрудились выяснить, чем живут кварталы, населенные невольниками, то вскоре переменили бы тон. Хотя еще не было и четырех часов, и мистер Карсволл не успел отобедать, он был уже в подпитии. Нет, он не был пьян» но и трезвым его назвать язык не поворачивался. Карсуолл сидел перед камином в пропахшей табаком маленькой гостиной, служившей его личным кабинетом. Занавески опущены, свечи зажжены. Он встретил меня в вышитом халате и домашних туфлях. Интересно, донес ли прад хозяину, что мистер Хармвелл все еще внизу и как почтительный сын ищет среди рецептов миссис Керридж один для матери. Карсуолл залез в карман жилета и вытащил часы. «Да уж, Шилд, вы не особо торопились. Ну же, какие новости? Что, черт побери, вы делали с этим негром?» Я изложил в общих чертах то, что удалось выяснить. Мистер По покинул фонтан, очевидно, потому что получил новое место и переехал на Куин-стрит в семи циферблатах. По словам домовладельца, По очень страдал от зубной боли, а три дня назад он исчез, оставив кое-что из своих пожитков». «Три дня?» — переспросил Карсволл. «Значит, его видели после убийства. А что с этим черным?» «Да-да, я сейчас расскажу, сэр. Но давайте вернемся к мистеру По еще на секунду. К его зубной боли. Вы хотите сказать, его лицо было скрыто под повязкой? То есть этот человек, возможно, вовсе и не По?» По крайней мере, исключать такую возможность нельзя. В отличие от хозяйки фонтана, мистер Иверсон, новый домовладелец мистера По, по-видимому, знал мистера По плохо, да и недолго. Голова раскалывалась от боли, мне было сложно привести в порядок мысли и выразить их словами. С другой стороны, с тех пор, как я нашел портрет мальчика, беспамятство начало рассеиваться, словно туман, и теперь я почти все вспомнил». Я рассказал мистеру Карсволу о немой девушке-служанке и протянул рисунок, на обратной стороне которого был написан какой-то адрес. Карсвол пару минут рассматривал портрет, а потом перевернул листок и изучил адрес. «Ламберт Плейс? Что это?» «Не знаю, сэр. И вот еще что. Когда я шел по проходу, ведущему из двора на улицу, на меня напали двое негодяев. Они были в сговоре с домовладельцем?» «Не обязательно. Возможно, они вошли со стороны улицы. К счастью, мои крики привлекли внимание мистера Хармвелла, и он пришел мне на помощь. «Опять этот негр! А он-то что там делал?» Они с мистером Ноаком убеждали меня, что это совпадение. «Другие варианты. Он сам был в сговоре с домовладельцем или же следил за вами?» В какой-то момент, пока я шел от фонтана к семи циферблатам, мне действительно показалось, что за мной кто-то следит. Но туман был настолько густым, что я не могу утверждать этого. А когда я находился в лавке мистера Иверсона, возникло ощущение, что кто-то подглядывал за нами в окно с улицы. Карсволл прикусил нижнюю губу и громко вздохнул. А как они обращались с вами? Ну, негр и мистер Ноак. Самым наилучшим образом. «Мистер Хармвелл отвез меня в дом своего хозяина на Брюер-стрит, где мне предложили бокал бренди и не потребовали объяснений. Потом мистер Ноак велел мистеру Хармвеллу отвезти меня сюда. Они даже проезд мне не позволили оплатить. Завтра утром отправляйтесь на Ламберт-плейс и выясните, что известно жителям девятого дома о посетителе с Куин-стрит. Мне спрашивать о мистере Франти, сэр, или о мистере По? А я, черт возьми, откуда знаю». «Я думал, что почерк. Пара слов. Какой в них толк?» «А еще портрет мальчика. Вы хотите сказать «Чарли» или же «Американца»?» «Увы, это ничего нам не дает. Кроме того, ничто не указывает, что портрет и записка писаны одной рукой. Но, возможно, миссис Франт знает, увлекался ли ее супруг рисованием. «Да, позвоните-ка в колокольчик». Я подчинился. Через мгновение вернулся Лакей... Карсволл поинтересовался, как себя чувствует миссис Франт. Прат ответил, что мадам на несколько минут спускалась в гостиную, где компанию ей составила мисс Карсволл. Насколько я знал, она впервые за последние дни встала с постели, если не считать самих похорон. Чарли был с матерью, с несвойственным ему участием, мистер Карсволл велел слуге спросить миссис Франт, удобно ли будет, если он заглянет к ней. Ожидая ответа, Карсволл с трудом поднялся. Покачиваясь, он оперся о каминную полку. «Через пару дней мы уедем в наше загородное имение», — сообщил он. «Разумеется, миссис Франт с сыном поедут с нами». «Мальчик не вернется в школу?» Карсволл покачал своей крупной головой. «Я не вижу оснований для лишних расходов, особенно если учесть, что миссис Франт лишилась своего лондонского особняка. Я обсудил с ней этот вопрос, и мы пришли к согласию». «Для мальчика будет лучше, если мы как можно быстрее заберем его из школы. Иначе Чарльза будут тяготить подробности разорения и гибели его отца». Новость стала для меня ударом, хотя я и ожидал подобного исхода. Без сомнения, миссис Франт понимала, что мистер Карсволл обманом лишил ее наследства дяди Уэйвенху, но находилась в столь стесненных обстоятельствах, что ей ничего не оставалось, кроме как последовать совету человека, сделавшего ее сына нищим». Наконец вернулся Лакей с сообщением от миссис Франт. Мадам просит извинить ее, но она еще очень слаба. Мистер карсволл пробормотал себе под нос. «Не выйдет, голубушка. Вам придется в скором времени поговорить со мною. Вы, женщины, любите подразнить". карсволл пару минут стоял и почесывался, как старый Боров, а потом, по-видимому, вспомнив, что он в комнате не один, Тяжело опустился в кресло, поднял голову и улыбнулся, вновь приведя меня в замешательство очаровательной улыбкой мисс карсволл «Премного благодарен вам, сэр, за все, что вы сделали. Боюсь, мое поручение далось вам нелегко, но вам полезно будет стать моими ногами и глазами». карсволл снова полез в карман за часами. «Если бы только времени у нас было побольше», — добавил он, глядя на циферблат. «Но не буду задерживать вас, вам еще надо к ученику». «Увидимся завтра после вашего возвращения». Поняв, что аудиенция закончена, я медленно пошел вниз. Настроение у меня окончательно испортилось. Я был подавлен из-за перспективы вернуться в школу, которая еще недавно казалась мне раем. Когда я добрался до площадки второго этажа, дверь в гостиную приоткрылась. В проеме мелькнуло черное платье, а мой нос уловил аромат фиалок. «Миссис Франт, я надеюсь, вам уже лучше». «Да, благодарю вас, сэр», — сказала она, закрывая за собой дверь. «Я очень плохо себя чувствовала, но сейчас уже иду на поправку». Ее лицо было бледным, щеки ввалились, а глаза лихорадочно блестели, словно она все еще была в плену недуга. Миссис Франт торопливо огляделась. Я заговорил, с трудом понимая, что именно пытаюсь сказать. «Не могу передать, как я сожалею. Миссис Керридж сказала, что вы ранены» перебила миссис Франт шепотом, и мне было только на руку, что она не дала закончить предложение. «Что на вас напали бандиты?» Моя рука метнулась к шишке на голове. «Пустяки, мадам. Пожалуйста, не беспокойтесь». «Ну как же я могу не беспокоиться? Подойдите к зеркалу. Позвольте мне взглянуть». На мраморном столике в проеме между окнами стоял канделябр, и пламя отражалось в вытянутом зеркале, висевшем на стене. Я наклонил голову. Миссис Франт встала на цыпочки и принялась изучать мой правый висок, куда меня ударили нападавшие. «Голову ниже», — велела она. «Ага, вижу. Шишка и синяк. Частью кожа содрана лишь поверхностно». Шляпа смягчила удар. «Слава богу!» Я почувствовал, как кончики ее пальцев погладили меня по лбу. По телу пробежала нервная дрожь, и мне пришлось опереться на столик, чтобы скрыть трепет. «Ах, вам еще больно? Голова болит?» «Да, мадам. Вы выполняли поручение мистера Карсвела, насколько я понимаю?» «Да. К счастью, я потерял лишь шляпу и трость, и ничего более. Секретарь мистера Нока проходил мимо и пришел мне на помощь. Миссис Франт отпрянула, и я увидел, как кровь прилила к ее бледному лицу. «Вам нужно отдохнуть сегодня вечером, а Чарли пока что побудет со мною». Я попрошу слуг принести вам холодный компресс и что-нибудь поесть. Что-нибудь легкое. Немного супа и бокал Хереса». Она бросила взгляд на дверь гостиной, из-за которой доносились голоса. «Надеюсь, к утру вы уже полностью поправитесь». «Благодарю вас». «Мадам, мистер Карсуэлл сообщил мне, что Чарли не вернется в школу». Она отвернулась. «Все верно, мистер Шилд. Отныне мы с Чарли полностью во власти мистера Карсуэлла» и он решил, что будет лучше пожить какое-то время в загородном имении, после того, как обстоятельства переменились для нас столь кардинальным образом. Миссис Франт запнулась, а потом быстро добавила. «Естественно, я бы хотела освободить мистера Карсуала от ненужных расходов». Она отвела глаза и произнесла слегка узнаваемой ноткой иронии. «Он и так слишком много для нас сделал. Я поклонился, сознавая, какую честь она мне оказывает, говоря со мной столь искренне». «Нам будет не хватать его». Ее губы задрожали. «Он тоже будет скучать. Я вам очень обязана». Миссис Франт шагнула назад, отвернулась и сделала глубокий вдох. «Вы... не возражаете, если я задам вам вопрос, который может показаться нетактичным? Но, надеюсь, вы извините вдову». «Прошу вас, спрашивайте что угодно, мэм. Я постараюсь дать вам исчерпывающий ответ». «Если я правильно понимаю, вы одним из первых видели моего покойного мужа. После... после обнаружения тела...» Я кивнул. «Мне кажется, что перед уходом он положил в карман небольшую шкатулку из красного дерева, украшенную мозаикой из клена и инкрустацией из перламутра на крышке. Я вспомнил признание мисс карсвол в день похорон мистера Франта. «Это шкатулка для украшений?» «Да» хотя сама шкатулка для меня дороже, чем ее содержимое. В кармане мужа ее не нашли, и я подумала, что шкатулка, возможно, выпала. Мне жаль, мадам, но я не видел ее. Миссис Франт вымученно улыбнулась. «Честное слово, это не важно. Просто я очень любила эту вещицу. С нею были связаны приятные воспоминания. Простите, не смею задерживать. Вам нужно отдохнуть». Мы пожелали друг другу доброй ночи. Миссис Франт пошла была к себе но остановилась и обернулась. «Прошу вас, будьте осторожны, мистер Шилд», — тихо сказала она, «особенно в отношениях с мистером Карсвеллом». Через минуту я остался на площадке наедине с головной болью и ароматом духов миссис Франт. У меня не было причин ощущать себя счастливым, но я был счастлив».